Глава 61. Бункер 18. Я же сказал в четверг, что принесу тебе через два дня. Черт побери, два дня уже прошли, Карл, ты вообще понимаешь, что очистка завтра утром? А ты понимаешь, что сегодня все еще сегодня? Не строй себя, умника. Тащи ко мне наверх папку и быстро. Клянусь, если это дерьмо вывалится из-за того, что ты... Да принесу я ее. Успокойся, приятель. Я тебе немножко нервишки пощекотал. Расслабься. Расслабься? Да пошел ты. Завтра расслаблюсь. Все, конец связи. А ты давай пошевеливайся. Все, все, уже выхожу. Ширли сидела, упершись локтями в рабочий стол Уокера и обхватив голову руками. «Да что вообще происходит?» – спросила она. «Вок! Что это? Кто эти люди?» Вокер сидел, нацепив увеличительные линзы. Он макнул вырванный из кисточки волосок в белую краску, налитую в крышечку от грунтовки. Потом, очень аккуратно, придерживая запястье другой рукой, провел волоском по корпусу потенциометра точно напротив отметки на его ручке. Удовлетворенный, он подсчитал уже нарисованные белые черточки. Каждая указывала положение очередного сильного сигнала. 11 Он повернулся к Ширли, которая что-то говорила, но не прислушивался. «И не думаю, что мы уже нашли наш бункер». «Наш?» «Вок, меня это жутко пугает! Откуда все эти голоса?» Вокер пожал плечами. «Из города? Из-за холмов? Откуда мне знать?» Он начал медленно поворачивать ручку потенциометра, отыскивая новые переговоры в эфире. «Одиннадцать, не считая нас. А если их больше? Ведь их должно быть больше, верно? Каковы шансы, что мы уже нашли всех?» «Последние говорили об очистке. Как думаешь, что это означает? То же, что и...» э -э -э -э. Вокер кивнул, и линзы съехали вниз. Он поправил их и продолжил медленно вращать ручку. «Значит, они в бункерах как и мы. Вокер показал на маленькую зеленую плату, к которой Ширли помогала припаять потенциометр. «Наверное, для этого схема и нужна. Она модулирует частоту несущей волны». Ширли перепугали голоса. Его же больше привлекали другие загадки. Послышался треск статики. Вокер перестал вращать ручку, затем переместил ее чуть назад и чуть вперед, но ничего не услышал. Тогда он двинулся дальше». «Ты об этой маленькой плате с номером 18?» Уокер непонимающе взглянул на Ширли, остановив поиск, потом кивнул. «Значит, бункеров как минимум столько», — пришла она к очевидному выводу, опередив Вокера. «Мне надо найти Дженкинса. Нужно рассказать ему об этом». Ширли встала и направилась к двери. Вокер наклонил голову. Он подумал о последствиях их открытия. И у него слегка закружилась голова, а стол и стены как будто отодвинулись. Сама мысль о людях за пределами их бункера. От жуткого грохота у него лязгнули зубы, и все мысли вылетели из головы. Пол содрогнулся и выскользнул из-под ног. Из переплетения трупы проводов наверху посыпалась пыль, копившаяся десятилетиями. Вокер перекатился на бок и закашлялся, вдохнув густую пылевую взвесь. В ушах после взрыва все еще звенело. Он похлопал себя по голове, отыскивая линзы, потом увидел оправу на металлическом полу. Линзы разбились на мелкие осколки. О нет, мне надо. Он попытался опереться на руки, ощущая острую боль в бедре, там, где кость ударилась о металл. Мысли у него путались. Он помахал рукой, умоляя Скотти выйти из тени и помочь. Тяжелый ботинок захрустел по осколкам линз. Сильные молодые руки вцепились в комбинезон, подняли его на ноги. Отовсюду слышались крики. Хлопали одиночные выстрелы в перемешку с очередями. «Вок! Вок, ты цел?» Дженкинс держал его за комбинезон. Вокер не сомневался, что упадет, если парень его отпустит. «Мои линзы! Нам надо уходить! Они прорвались!» Вокер повернулся к двери, увидел, как Харпер помогает Ширли встать. Глаза у нее были испуганные, плечи и волосы покрывала серая пыль. Она смотрела на Уокера, явно плохо соображая, как и он. «Собери вещи», — велел Дженкинс. «Мы отступаем». Уокер обвел взглядом комнату, посмотрел на рабочий стол. Кхм, «Я... <кхм, я ее починил», — сказал он, кашляя в кулак. «Она работает». «Боюсь, поздновато». Дженкинс выпустил его комбинезон, и Уокеру пришлось ухватиться за стул, чтобы не упасть. Звуки выстрелов приближались. По коридору протопали ботинки, снова послышались крики, Пол вздрогнул от еще одного взрыва. Дженкинс и Харпер встали в дверях, выкрикивая приказы и взмахами рук направляя пробегающих мимо людей. Ширли подошла к стоящему у стола Вокеру и посмотрела на рацию. Нам нужно ее забрать, сказала она. Вокер посмотрел на повлескивающие на полу осколки. За эти линзы он отдал двухмесячную зарплату. Вок, Вок, ну что мне хватать, помоги! Он повернулся к Ширли. Та уже собирала детали рации. Соединяющие платы провода уже перепутались. Возле двери раздался громкий выстрел. Стрелял кто-то из механиков. Выстрел заставил Уокера непроизвольно пригнуться. Мысли опять перемешались. Вок. «Антенна!» – прошептал он, показывая на потолочные балки, откуда все еще сыпалась пыль. Ширли кивнула и запрыгнула на рабочий стол. Уокер обвел взглядом комнату, которую пообещал себе никогда снова не покидать. И в тот раз он твердо намеревался выполнить обещание. Что брать? Дурацкие памятные безделушки? Хлам. Грязная одежда. Стопка электросхем. Он схватил ящик для деталей и вывалил его содержимое на пол. Потом смел в него все компоненты рации, отключил от сети трансформатор и сунул его туда же. Ширли выдирал антенну, прижимая к груди охапку проводов и металлических стержней. Уокер взял паяльник, несколько инструментов и приборов. Харпер крикнул, что пора уходить, надо это делать сейчас или уже никогда. Ширли схватила Бокера за рукав и потащила за собой к двери. И Бокер понял, что этого никогда уже не будет.